Глава тридцать вторая Грэг с невозмутимым видом открывает дверь. «Привет, мисс Лиф, говорит он, словно только того и ждал, что она появится на пороге его дома. Пол помогает ей снять пальто, а Грэг проходит в коридор, шикает на прибежавших поздороваться собак. «Я испортил ризотто. Но Джейк говорит, что это не страшно, так как он всё равно не любит грибы. Поэтому мы подумываем, не съесть ли нам пиццу». «Пицца — это хорошо, я угощаю», — отвечает Пол, «а то я тысячу лет никуда не выбирался». Когда они шли, держась за руки по Флит-стрит, то оба ошеломлённо молчали. «Из-за меня ты потерял работу», — наконец произнесла она, — «и свой крупный бонус, и возможность купить квартиру побольше». «Ты тут ни при чём. Я сам ушёл», — ответил Пол. «В кухне уже с половины пятого стоит открытая бутылочка красного», — поднимает бровь Грег. «Но это никак не связано с тем обстоятельством, что мне целый день приходится присматривать за племянником. Не правда ли, Джейк?» «Грег говорит, что в его доме около пяти всегда пьют вино», — доносится из соседней комнаты мальчишеский голос. я — отвечает Грег и поворачивается Клифф. «Ой, нет, пить я тебе не позволю». Только посмотри, что случилось, когда ты в прошлый раз надралась в нашей компании. Превратила моего чувствительного старшего брата в мрачного подростка-эксгибициониста с голой задницей. Должен тебе заметить, что ты не вполне понимаешь значение слова «эксгибиционист», — парирует Пол, провожая Лив на кухню. Лив, тебе потребуется небольшая акклиматизация. Грег декорирует помещение по принципу «слишком много не бывает». Он не приемлет минимализма. «На доме лежит отпечаток моей личности, и это не табула раса, не чистый лист!» «Здесь очень красиво», — говорит Лив, рассматривая яркие стены, увешанные красочными штампами и маленькими фотографиями. Лив чувствует себя удивительно легко и свободно в этом уютном коттедже с оглушительной музыкой, бесчисленным количеством сувениров на полках, с ребёнком, что лежит на ковре перед телевизором. «Привет», — говорит Пол, входя в гостиную, и мальчуган тут же, словно щенок, переворачивается на спину. «Папа!» — Джейк смотрит на Лив, и она, заметив, что мальчик явно обратил внимание на то, что они держатся за руки, с трудом преодолевает желание отодвинуться от пола. «Вы что, та самая девушка, которая была утром?» «Надеюсь, если, конечно, за это время не появилась другой». «Не думаю», — ухмыляется Джейк. «Я уж было решил, они сделают из вас котлету». «Да, мне тоже так показалось. Когда папа с вами встречался, то он даже побрызгался одеколоном». «Жидкостью после бритья», — наклоняется поцеловать сына Пол. я беда корябеда «Значит, вот он какой, Пол в миниатюре», — думает Лив, и то, что она видит, ей нравится. «Это Лив. Лив, это Джейк». «У меня не так много знакомых твоего возраста», — протягивает руку Лив поэтому прошу заранее извинить, если буду говорить не слишком клёво. Но мне очень приятно с тобой познакомиться». «Всё нормально, я уже привык». Грэг вручает ей бокал красного вина и переводит взгляд с неё на брата. «И как прикажете это понимать? Неужели воюющие стороны заключили антант cordial», так сказать, полюбовное соглашение? Вы двое что, теперь тайные коллаборационисты?» Лив, поражённый несколько странной манерой Грэга изъясняться, недоуменно смотрит на пола. «Мне плевать на потерю работы». Ещё крепче сжимая руку, Лив спокойно произносит пол. «И вообще, когда я не с тобой, то становлюсь противным и сварливым». «Нет», — ухмыляется Лив, — «просто он только сейчас понял, что всё время был не на той стороне». Когда на Элвин-стрит появляется ещё и Энди, Бойфренд Грэга. В крошечном домике их уже становится пятеро, но ощущение тесноты почему-то не возникает. Лив, которая сидит за круглым столом с башней из кусков пиццы, внезапно вспоминает о холодном стеклянном доме на крыше старого склада. И внезапно понимает, насколько он связан с судебным процессом, с ее в целом безрадостной жизнью. И ей не хочется возвращаться домой. Ей не хочется смотреть в лицо Софии. Так как она прекрасно знает, что должно произойти в самое ближайшее время. Она сидит в компании практически незнакомых людей, играет в разные игры, смеется их семейным шуткам и, наконец, понимает. Возникшее в душе чувство постоянного удивления объясняется тем, что она, вопреки всему, впервые за долгие годы, по-настоящему счастлива. А еще рядом с ней пол, пол, который сейчас выглядит немного сломленным событиями нынешнего дня, будто это не она, Лив, а именно он всё потерял. И каждый раз, как он к ней поворачивается, в ней что-то неуловимо меняется, словно её душа потихоньку настраивается на возможность нового счастья. «Всё хорошо?» — спрашивает его взгляд. «Да», — отвечает она одними глазами, — «что истинная правда». «Итак, что нам принесёт понедельник?» Интересуется Грег, который в данный момент демонстрирует им образцы тканей для нового цветового оформления бара. Стол, за которым они сидят, усыпан крошками и заставлен бокалами с остатками вина. «Тебе что, придётся отдать картину? Неужели всё идёт к тому, что ты проиграешь?» «Похоже, что да», — говорит Лив, бросив взгляд на поло. «Я просто должна привыкнуть к мысли», что мне придётся с ней расстаться. Неожиданно у Лива в горле встаёт комок, и она смущённо замолкает в надежде, что это сейчас пройдёт. «Извини, дорогая!» — похлопывает её по руке Грег. «Я вовсе не хотел тебя расстраивать». «Всё нормально», — пожимает она плечами. «Правда, нормально. Она больше не моя. Я давным-давно должна была это понять. Похоже... Похоже, я просто не хотела видеть то, что происходило у меня прямо под носом. «По крайней мере, у тебя остался твой дом. Пол рассказывал мне, он потрясающий!» Улыбается Грег и неожиданно ловит предостерегающий взгляд брата, которого его слова явно смутили. «Что за дела? Неужели она не должна знать, что ты с кем-то о ней говоришь? Мы что, пятиклассники?» «А, ты об этом», — отвечает Лив. «Ну...» «Всё немножко не так. С домом тоже придётся расстаться». «Что?» «Дом выставлен на продажу», — объясняет Лив, и, увидев застывшее лицо Пола, добавляет. «Я вынуждена продать его, чтобы оплатить судебные издержки». «Но ведь у тебя останется ещё достаточно денег, чтобы купить себе что-нибудь другое, да?» «Пока не знаю». «Но ведь этот дом заложен, перезаложен» и, несомненно, нуждается в ремонте. После смерти Дэвида я там вообще ничего не меняла. Даже самое лучшее импортное стекло с теплоизоляционными свойствами, естественно, не может служить вечно. Хотя Дэвид именно так и считал. У Пола начинают ходить желваки на подбородке. Он резко отодвигает стул и встаёт из-за стола. Лиф недоуменно смотрит на Грегос, Энди, потом на дверь. «Наверное, он в саду», «Наш сад размером с носовой платок, так что вы не потеряетесь». Морщит лоб грег а когда Лив встаёт, тихо говорит. «Приятно посмотреть, как ты лихо расправляешься с моим старшим братцем. Мне бы твои способности в четырнадцать лет». Пола она находит в открытом внутреннем дворике, заставленном терракотовыми горшками с взъерошенными, ломкими от мороза растениями. Он стоит к ней спиной, засунув руки в карманы брюк. Вид у него совершенно раздавленный. «Значит, ты лишилась дома. И всё из-за меня. Но ты ведь сам говорил, что если не ты, то был бы кто-нибудь другой». «И о чём я только думал? О чём, твою мать, я думал?» «Ты просто выполнял свою работу». «Знаешь, он задумчиво трёт подбородок. Только не надо меня успокаивать». «Я в порядке». «Чистая правда!» «Какое там в порядке? Я бы на твоём месте был бы зол, как чёрт!» «О, Господи!» В его голосе чувствуется неподдельное отчаяние. Тогда Лиф осторожно берёт его за руку и тянет к садовому столику. Даже через одежду она чувствует холод металла. Тогда она пододвигает свой стул немного вперёд, чтобы согреть ноги у него между коленей, и ждёт, пока он не успокоится. «Пол!» — шепчет она — на лицо его остаётся неподвижным. «Пол, посмотри на меня. Ты должен понять только одно. Самое худшее, что могло со мной случиться, уже случилось». Лив нервно сглатывает, зная, что слова будут даваться ей с трудом, застревать в горле. Четыре года назад мы с Дэвидом легли спать. И всё было как обычно. Почистили на ночь зубы, почитали свои книжки, обсудили, в какой ресторан завтра пойдём, А когда утром я проснулась, он лежал рядом, уже холодный и посиневший. Я даже не почувствовала, что он умирает, даже не успела ему сказать. Можешь себе представить, каково это? Осознавать, что проспала уход из жизни любимого человека. Осознавать, что могла бы ему помочь, быть может, даже спасти. Проспала и не видела, что он смотрит на тебя, умаляя одними глазами. Лив больше не в силах говорить. Дыхание перехватывает, и уже, кажется, вот-вот нахлынет волна привычного ужаса. Тогда он нежно берёт её за руку и греет в своих ладонях до тех пор, пока она потихоньку не успокаивается. Немного справившись с волнением, Лив продолжает. «Мне казалось, что жизнь кончена. Казалось, что ничего хорошего больше уже не будет». Я постоянно чего-то боялась, никого не хотела видеть. Но я выжила, Пол. К своему удивлению, сумела себя преодолеть. А жизнь, ну, жизнь снова как-то наладилась. Наклонившись к Полу поближе, Лив говорит. «Да, картина, мой дом». Я испытала настоящее потрясение, когда узнала, что случилось с Софи. Ведь это всего лишь вещи. Честно говоря, если хотят, пусть забирают. Единственное, что имеет значение — это люди. Пол прислоняется головой к ее виску, и они молча сидят в обледеневшем саду, выдыхают морозный воздух и прислушиваются к доносящемуся из дома смеху его сынишки Лив слышит звуки вечернего города. Грохот кастрюль на кухнях соседних домов, бормотание телевизоров, хлопанье дверей машин, лай собаки на заднем дворе. «Я всё тебе компенсирую», — тихо говорит Пол. «Ты это уже сделал». «Нет, я обязательно всё компенсирую». Лив неожиданно чувствует, что щёки у неё почему-то мокрые от слёз. Она понятия не имеет, откуда они там взялись. Взгляд его голубых глаз вдруг становится сосредоточенным. Он берёт её лицо в свои руки и целует. Целует каждую слезинку на щеках. Его мягкие губы таят в себе обещание прекрасного будущего. Но вот они уже оба улыбаются. Алиф понимает, что не чувствует под собой ног. «Мне пора домой. Завтра приходят покупатели». Вырывается она из его объятий. На другом конце города стоит её пустой стеклянный дом. Ей ужасно не хочется туда возвращаться, и она почти ждёт, что он просто так её не отпустит. «Ты не хочешь поехать ко мне?» Джейка можно уложить в гостевой комнате, а я могу показать ему, как открывается и закрывается крыша. Заработаю пару очков в свою пользу. «Не могу», — отводит глаза Пол и быстро добавляет. «Я бы с удовольствием, но сейчас...» «А я увижу тебя в этот уикенд». У меня живёт Джейк, но, конечно, мы что-нибудь придумаем. Пол вдруг становится каким-то рассеянным. Лив видит тень сомнения на его лице. Сможем ли мы простить друг другу тот факт, что так дорого заплатили за нашу любовь? Думает она и внезапно чувствует, как по спине пробегает неприятный холодок, никак не связанный с погодными условиями. «Я отвезу тебя домой», — говорит он. Когда Лиф наконец возвращается, дом встречает её мёртвой тишиной. Она запирает дверь, кладёт на столик ключи и проходит на кухню. Её шаги гулко разносятся по каменному полу. Ей трудно поверить, что она ушла отсюда только утром, с тех пор, кажется, прошла целая вечность. Лиф нажимает на кнопку автоответчика. Самодовольное сообщение от агента по недвижимости который извещает её, что покупатели пришлют завтра своего архитектора осмотреть дом. Агент надеется, что у неё всё хорошо. Журналист из малоизвестного художественного журнала хочет взять интервью отделе Лефевров. Менеджер из банка, явно не в курсе шумихи, поднятой средствами массовой информации, убедительно просит позвонить при первой возможности, чтобы обсудить ситуацию с её перерасходом. Это уже третья попытка связаться с ней — подчеркивает он. Ещё одно сообщение от отца, который целует её много-много раз. «Кэролайн, — говорит, — пошли их всех хрен Лив слышит глухие удары басовой музыки из квартиры снизу, хлопанья парадной двери и смех, словом, обычное звуковое сопровождение вечера пятницы. Ей будто хотят напомнить, что жизнь продолжается, и она есть везде, кроме этой холодной лакуны. А вечер тем временем идёт своим чередом. Лиф включает телевизор, но ничего интересного для себя не находит. Поэтому решает помыть голову. Готовит одежду на следующий день, ужинает крекерами с сыром. Но ей никак не удаётся унять возбуждение. У неё внутри всё вибрирует и трясётся, словно пустые вешалки в шкафу. Лиф не может сидеть на одном месте. И, несмотря на усталость, нервно меряет шагами дом. Она до сих пор ощущает вкус губ. Пола. Его слова стоят у неё в ушах. У неё даже возникает порыв ему позвонить. Она достаёт телефон, но пальцы замирают на кнопках. Да и вообще, что она ему может сказать? Мне просто захотелось услышать твой голос. Проходит в гостевую спальню, пустую, девственно чистую, словно здесь никто никогда и не жил. Делает круг по комнате, легко касаясь спинок стульев и рядов ящиков. Тишина и пустота больше не успокаивают её. Она представляет, как Мо лежит сейчас в обнимку с Раником в тесноте переполненного дома, примерно такого, какой она только что покинула. В результате наливает кружку чая и идёт к себе в спальню. Садится на кровать, подложив под спину подушки, и бросает взгляд на портрет софии в золочёной раме. В глубине души мне понравилась идея, иметь картину такой невероятной силы, что она смогла разрушить некогда прочный брак. «Ну что ж, Софи», — думает Лив, «ты разрушила нечто большее, чем их брак». Она смотрит на портрет и, наконец, разрешает себе вспомнить тот день, когда они с Дэвидом купили его. Они выставили картину на палящее южное солнце, краски заиграли в лучах белого света, и в них, словно в зеркале, отразилось прекрасное будущее, что ожидало их с Дэвидом. Лив помнит, как, вернувшись домой, они вешали картину в этой комнате. Помнит, как смотрела на портрет и удивлялась, что общего нашёл Дэвид между ней, Лив, и рыжеволосой девушкой. Но столь лестное сравнение позволило ей почувствовать себя почти красавицей. — Ты выглядишь совсем как она, когда... А ещё она хорошо помнит тот день, через несколько недель после смерти мужа, когда с трудом оторвала голову от мокрой подушки и поймала на себе взгляд Софи. «Всё проходит, и это пройдёт», — казалось, говорило её лицо. «Сейчас ты, вероятно, всего не знаешь, но ты выживешь». А вот Софи не смогла. Лив снова чувствует комок в горле. «Мне жаль, что тебе столько пришлось пережить», — говорит она в тишине спальни. «Как бы мне хотелось, чтобы всё сложилось иначе». застигнутая врасплох приступом тоски, Лив встаёт, подходит к картине и переворачивает, чтобы не видеть больше лица Софии. Быть может, оно и к лучшему, что приходится покидать этот дом. Голая стена будет служить ей вечным напоминанием о её провале — И даже немного символично, что и софи оказывается, была фактически ликвидирована. И тут Лив неожиданно останавливается. За последние недели квардак в кабинете с каждым днём только увеличивался. Все свободные поверхности завалены кипами бумаг. Теперь Лив, всецело захваченная новой идеей, быстро разгребает завалы, раскладывает документы по папкам и для надёжности закрепляет аптечной резинкой. Хотя она и сама ещё толком не знает, что будет делать со всем этим добром после окончания процесса. А вот и старая красная папка, что дал ей Филипп Бесет. Лив перелистывает истлевшие страницы и, наконец, находит то, что искала. Два клочка бумаги. Проверяет их и идёт с ними на кухню, зажигает свечу и по очереди держит бумажки над дрожащим пламенем до тех пор, пока от них остаётся только горстка пепла. «Ну вот, Софи», — говорит Лив, — «раз уж я больше ничего не могу для тебя сделать, то прими от меня хоть такой подарок». И начинает думать о Дэвиде.